В 1922 году лидер консервативной партии Боннерлоу сформировал новое, теперь уже однопартийное правительство. Оно состояло в основном из молодых деятелей, среди которых выделялся представитель крупного бизнеса Стэнли Болдуин. Черчилль, поскольку он был либералом, оказался неуделом. Вероятно, раздражением по этому поводу объясняется его весьма критическая оценка нового правительства. Боннерлоу сформировал правительство, которое можно было бы назвать по числу и значимости его членов, правительством одиннадцати второразрядных. Боннерлоу распустил парламент и назначил новые выборы в Палату общин. Для Черчилля это были трудные и неудачные выборы. Как обычно, он выставил свою кандидатуру в надежном, как ему казалось, избирательном округе Данди, где традиционно сильны были либеральные элементы. Но к тому времени избиратели значительно полевели. Черчилль не учел этого. Он заявил, что выступает на выборах как либерал и сторонник свободной торговли. Жителей Данди к этому времени либерализм уже не устраивал. Их интересовала более левая политика. В довершении ко всему избиратели в основной массе уже понимали, что Черчилль даже и либералом не является, что в действительности он правый политик явно консервативного толка. Об этом говорила его деятельность на протяжении последних лет. Как пишет Пеллинг, широко известным энтузиазмом Черчилля в организации интервенции в Россию. вызвал глубокое недоверие к нему со стороны рабочего класса. В 1920 году на страницах печати разгорелась острая полемика Чарчилла с Гербертом Уэлсом, которого он атаковал за призыв к достижению взаимопонимания с Советской Россией. Одному из героев своего романа «Люди, боги» Руперт Гэтскилу Уэлс придал все характерные черты Чарчилла. Ллойд Джордж Послав эту книгу Бальфуру, заметил, что пародия на их коллегу убийственна.